Глава третья Остался позади Босфор. Разговорчивая Малиша, с помощью которой Стаська выучила несколько десятков сербских и немного поменьше турецких слов. Теперь ее хозяином являлся продавец живого товара со смешным именем Дакуштук. Она уже знала, что переводится это как 9 лошадиных хвостов» и всякий раз не могла удержаться от смеха при виде старика. Она жила вместе с еще четырьмя девушками в крохотной коморке. Дни тянулись, как рохат лукум. Дело было вечером, делать было нечего. Может, от этого бесконечного безделья и казалось ей, что снаружи сплошной нескончаемый вечер. Они только ели и спали, и снова ели, ели что-то сладкое, потом что-то еще более сладкое, а потом что-то совсем сладкое. Стаська сладкая вообще с детства недолюбливала. Ей, чтобы не чувствовать себя голодной, обязательно нужно было слопать что-нибудь мясное. А тут от сладости ее уже на второй день начало подташнивать. Она не ела, не могла просто. А хозяин появлялся, качал головой, цокал языком, после чего слуги приносили еще горы халвы, похоловы и прочего, на что уже даже смотреть было невозможно. Одна из девушек пояснила, что хозяин хочет, чтобы они набрали вес. Красивая женщина, полная женщина. За красивую больше выторговать можно. Ну, в таком случае за нее он не получит вообще ничего. За две с лишним недели, проведенные здесь, Стаська прилично похудела. Ленку бы сюда уткину, вот человеку счастье бы привалило. Она-то бедняга не знает, на какие еще ухищрения пойти, чтобы парочку килограммов скинуть. Хотя она-то сладкая обожает, не то что Анастасия. Здесь она все чаще ощущала себя Анастасией. Не привыкать, что ее так называют, а именно чувствовать себя. Стаська, молодая безбашенная девчонка, любительница рок-музыки и пейнтбола, свой парень, пацанка в драных джинсах, осталась где-то там, далеко. Или, вернее, давно. Здесь же пришлось повзрослеть. Стаське не стало. Она превратилась в Анастасию. Взрослую девушку, попавшую в трудную ситуацию и еще не придумавшую, как из нее выбраться. Кроме того, ей постоянно приходилось отвлекать девчонок. Смешно. Когда они бесконечно сплетничали, это раздражало. А если вдруг одна начинала грустить или, не дай бог, плакать, тут же подключались и остальные. Тогда Настя думалась, уж лучше бы сплетничали. И она сама подбрасывала девчонкам тему для разговора. Все пленницы тут были славянки, и общаться с ними труда не составляло. По-славянски разговаривал с ними и докуштук ага. Дверь вдруг скрипнула, впустив толстого, грузного, гладко выбритого человека в пышных одеждах. Не турка, это было понятно сразу. Он вошел и, заложив большие пальцы за кушак, стал покачиваться с носка на пятку, разглядывая девушек выпученными жабьями глазами. «Глядите, большой лягух пожаловал!» Такая естественная реакция у нее была всегда. Когда она чувствовала себя неуверенно, смущалась, сразу же начинала шутить и прикалываться. Вот и сейчас этот лупоглазый пялился больше всего именно на нее, и она сразу же начала дергаться. Потому и высказалась. Впрочем, девушки хихикать не рискнули, так что скалила зуба она в гордом одиночестве. Сюда уже приводили покупателей. Они рассматривали девушек, некоторые даже заставляли раздеваться до догола. Правда, Анастасии это не коснулось, видать, не приглянулась она никому. С другой стороны, даже и лучше, все-таки не пришлось пока пройти через такое унижение. Правда, этот толстопузый сейчас глядел именно на нее, не сводил масляно-блестящих глаз. И под этим взглядом Настя почувствовала себя голой. В ответ уставилась также дерзко. Переглядеть могла кого угодно, еще в школе с девчонками на могла долго смотреть любому человеку в глаза. Дверь скрипнула еще раз, впуская еще двоих. Первым вошел молодой, рослый и стройный. Вторым — беспрестанно кланяющийся до куштук ага. Торговец что-то сказал, что именно она не поняла, по-турецки пока не особо понимала. Но старческий палец, кривой, как высохшая ветка дерева, весьма однозначно указал в ее сторону. Значит, вот и ее время настало. Вот и ты, Стаська-настаська, стала товаром, куском мяса. Кому же из двоих предстояло стать ее хозяином? Толстый пучеглазый был противным, но при взгляде на молодого у нее по спине бежали мурашки. От страха ли или от каких-то невнятных предчувствий? Словом, чем к молодому уж лучше утопиться. — Сними покрывало! — велел докуштук Ага. Она молчала, сузив глаза. Он подошел, протянул руку и сам стащил с ее головы покрывало. — Ну, конечно, товар ведь надо лицом показать. — Товар. А что у нее есть, кроме волос? «Похоже, Ибрагим, она не вполне нормальная», — повернувшись, сказал по-итальянски толстопузой молодому и захохотал. Гулко противно. Чего она все время скалится?» «Потому что, глядя на твою рожу, не скалиться невозможно», — отрезала она, сощурив глаза. «Может, Жирный захочет ее ударить? Пусть только попробует». Но Жирный шутку оценил. Вернее, не саму шутку. Там, признаться, и оценивать-то было нечего. Оценил он то, что она еще способна шутить. Захохотал снова, и смех его в этот раз показался Анастасии не таким уж и противным. «Поздравляю с удачным приобретением, Ибрагим! Гляди, чтобы она тебя не покусала!» Молодой шагнул вперед. «Ибрагим! Ибрагим Паша! Ближайший друг султана! Неужели он? Неужели... Неужели ей действительно предстоит стать той самой Роксаланой? Да нет, просто совпадение. Мало ли в Турции Ибрагимов!» Ага, мало ли в Бразилии Педра. Я ее, возможно, для подарка беру. Еще не решил, пробормотал Ибрагим, не отрывая от нее взгляда. Неужели и в самом деле тот самый Ибрагим? Сейчас Анастасия не помнила о том, что совсем недавно, или наоборот давно, в другой жизни, сидя за экраном компа, думала о том, что если бы Роксолана, та настоящая Роксолана, сумела найти с Ибрагимом пошой общий язык, Вместе они и в самом деле могли бы перевернуть мир. Она смотрела на молодого и, в общем-то, привлекательного мужчину и с ужасом понимала, что не воспринимает его, что называется, органически. Если бы она была собакой, у нее сейчас бы вздыбилась шерсть по хребту. Ляпнуть бы еще что-нибудь обидное, злое, все равно что, лишь бы не купил и не подарил потом султану, лишь бы не обрек на эту проклятую Роксоланию жизнь». Но слова, как назло, на ум не шли. Никакие. «Кому в подарок?» — заинтересовался Пузатый. Ибрагим молча пожал плечами. «Он просто боится, что не справится со мной. Все ищут покорных рабынь, а непокорных сбагривают кому-то другому». О, а она и не знала, что помнит итальянский настолько хорошо, чтобы родить такую длинную фразу. Может, тетя Аля была права, и ей в самом деле не стоило забрасывать занятия языками. Впрочем, что уж теперь-то говорить. Довольный ее ответом, толстопузой заржал, поглядывая на Ибрагима. Тот молчал, и выражение его лица не изменилось. Потом, так же молча, он протянул до куштук-аге кошель. Тот жадно схватил и растерялся. Пересчитать вроде бы неприлично, а не пересчитать – боязно. Все это настолько явственно читалось на его физиономии, что Анастасия не выдержала и снова рассмеялась. «Хюрем!» Вдруг сказал Ибрагим и, повернувшись к своему толстому спутнику, повторил. «Я буду звать тебя Хюрем». «Господин назвал тебя смеющийся», — укоризненно качая головой, поведал Дукуштук Ага. Сам он ее смеха явно не одобрял. Что это, насмешка судьбы? Почему она попала в тело именно этой женщины? Той, которую не понимала, которую осуждала, а может, и презирала слегка. «Почему?» Пожалуй, до того, как было сказано это слово, у нее оставалась какая-то надежда. Пронесет. Быть ей обычной толстомясой рабыней, ходить в хамам и объедаться халвой, хурмой и еще какой-нибудь хренотенью. Скука, лень, но хотя бы никакой подлости. Но вот слово было сказано, и слово это звучало хюрем. Безобидное, на первый взгляд. Оно несло в себе совсем не тот смысл, который вкладывал в него сейчас Ибрагим которые вкладывали в него все говорящие по-турецки. На самом деле это слово переводилось для Анастасии совсем по-другому. «Или ты, или тебя» означало это самое херем, И как же не хотелось ей этого. Впрочем, исправить нельзя только тогда, когда уже все умерли. Настоящая Херем добивалась чего-то и добилась. А она, Анастасия, вовсе не Лисовская. Она, Анастасия Самойлова, совсем другой человек и, стало быть, может ставить совсем другие цели и добиваться их. Так что все в ее руках.